«Я как будто знал, когда въезжал в Петербург, как будто предчувствовал», — продолжал князь. «Не хотел я ехать сюда. Я хотел все это здешнее забыть и сердце прочь вырвать». «Ну, прощай. Да что ты!» Говоря, князь в рассеянность опять было захватил руки со стола тот же ножик, и опять Рогожин его вынул у него из рук и бросил на стол. Это был довольно простой формы ножик, с оленем черенком, нескладной, с лезвием вершка в три с половиной, с ответственной шириной. Видя, что князь обращает особенное внимание на то, что у него два раза вырывают из рук этот нож, Рогожин злобную досадой схватил его, заложил в книгу и швырнул книгу на другой стол. Ты листы, что ли, им разрезаешь? Спросил князь как-то рассеяно, все еще как бы под давлением сильной задумчивости. Да, листы. Это ведь садовый нож. Да, садовый. Разве садовым нельзя разрезать листы? Да он совсем новый. Ну что, что новый? Разве я не могу сейчас купить новый нож? В каком-то иступлении вскричал наконец Рогожин, раздражавшийся с каждым словом. Князь вздрогнул и пристально поглядел на Рогожина. — Эк ведь мы! — засмеялся он вдруг, совершенно опомнившись. — Извини, брат, меня, когда у меня голова так тяжела, как теперь, и эта болезнь, я совсем-совсем становлюсь такой рассеянной и смешной. Я вовсе не об этом и спросить-то хотел. — Не помню о чем. — Прощай. — Не сюда, — сказал Рогожин. «Забыл. Сюда, сюда. Пойдем, я укажу». Пошли через те же комнаты, по которым уже князь проходил. Рогожин шел немного впереди, князь за ним. Вошли в большую залу. Здесь по стенам было несколько картин. Все портреты архиереев и пейзажи, на которых ничего нельзя было различить. На дверью в следующую комнату висела одна картина, довольно странная по своей форме. Около двух с половиной аршин в длину и никак не более шести вершков в высоту. Она изображала спасителя, только что снятого со креста. Князь мельком взглянул на нее, как бы что-то припоминая, впрочем, не останавливаясь, хотел пройти в дверь. Ему было очень тяжело и хотелось поскорее из этого дома. Но Рагожин вдруг остановился пред картиной. «Вот эти все здесь картины, — сказал он, — все за рубль да за два на аукционах, купленные батюшкой покойным. Он любил. Их один знающий человек все здесь пересмотрел, дрянь, — говорит, — а вот это, вот картина над дверью, тоже за два целковых купленной, — говорит, не дрянь. Еще родителю за нее один выискался» что 350 рублей давал, а Савельев Иван Дмитриевич, из купцов охотник большой, так тот до 400 доходил, а на прошлой неделе брату Семену Семеновичу уж 500 предложил. Я за собой оставил. «Да, это, это копия с Ганса Гольбейна», — сказал князь, успев разглядеть картину, — И хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия, я эту картину за границей видел, и забыть не могу. Но что же ты? Рогожин вдруг бросил картину и пошел прежней дорогой вперед. Конечно, рассеянность и особое странно-раздражительное настроение, так внезапно обнаружившееся в Рогожине, могло бы, пожалуй, объяснить эту. Порывчатость, но все-таки как-то чудно стало князю, что так вдруг прервался разговор, который не им же и начат, и что Рогожин даже и не ответил ему. — А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога или нет? — вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов. — Как ты странно спрашиваешь и глядишь, — заметил князь невольно. — А на эту картину я люблю смотреть, — пробормотал, помолчав Рогожин, точно опять забыв свой вопрос. — На эту картину? — вскричал друг князь под впечатлением внезапной мысли. — На эту картину? до да от этой картины у иного еще вера может пропасть. — Пропадет и то, — неожиданно подтвердил друг Рогожин. Они дошли уже до самой выходной двери. — Как? — остановился вдруг князь. — Да что ты? — Я почти шутил. А ты так серьезно? И к чему ты меня спросил? Веру ли я в Бога? — Да ничего так. Я и прежде хотел спросить. — Многие ведь но не веруют. А что правда ты за границей-то жил? Мне вот один с пьяных глаз говорил, что у нас в России больше, чем во всех землях, таких, что в Бога не веруют. «Нам, говорит, в этом легче, чем им, потому что мы дальше их пошли». Рогожин едко усмехнулся, проговорив свой вопрос. Он, друг, отворил дверь и, держась за ручку замка, ждал, пока князь выйдет. Князь удивился, но вышел. Тот вышел за ним на площадку лестницы и притворил дверь за собой. Оба стояли друг при другом с таким видом, что, казалось, оба забыли, куда пришли, «И что теперь надо делать?» «Прощай же», — сказал князь, подавая руку. «Прощай», — проговорил Рогожин крепко, но совершенно машинально, сжимая протянутую ему руку. Князь сошел одну ступень и обернулся. «А насчет веры», — начал он, улыбнувшись, видимо, не желая так оставлять Рогожина, и, кроме того, оживляясь под впечатлением одного внезапного воспоминания, Насчет Веры я на прошлой неделе в два дня четыре разные встречи имел. Утром ехал по одной новой железной дороге и часа четыре с одним «С» в вагоне проговорил, тут же и познакомился. Я еще прежде о нем много слыхивал, и, между прочим, как об атеисте. Он человек действительно очень ученый, и я обрадовался, что с настоящим ученым буду говорить. Сверх того, он на редкость хорошо воспитанный человек, так что со мной говорил совершенно как с ровным себе по познаниям и по понятиям. В Бога он не верует. Одна только меня поразило, что он вовсе как будто не про то говорил во все время. И потому именно поразило, что и прежде... Сколько я не встречался с неверующими, сколько не читал таких книг, все мне казалось, что и говорят они, и в книгах пишут совсем будто не про то, хотя с виду и кажется, что про то. Я это ему тогда же и высказал, но должно быть неясно или не умел выразить, потому что он ничего не понял. Вечером я остановился в уездной гостинице переночевать, а в ней только что одно убийство случилось, прошлую ночь, так что все об этом говорили, когда я приехал. Два крестьянина и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе в одной коморке ложиться спать. Но один у другого подглядел в последние два дня часы серебряные